Мысленно напомнила себе о необходимости не обращаться к директору школы искусства смерти, на увы. Прости, дорогой, тут же исправилась я. И сильно пожалела. Взгляд магистра едва заметно полыхнул синим пламенем. Испуганно вздрогнула. Лжитьер мгновенно отвернулся. Пока шло представление глав первых домов ночи, магистр молчал. Затем я услышала тихое. «Контролируй речь, Дея». «Лучшим решением в данной ситуации...» Было просто помолчать. Я и молчала, наблюдая за разворачивающимися событиями. Правительству королевства гоблинов были представлены только сильнейшие кланы, опоры империи, ни гномов, ни кентавров, ни других народностей, составляющих темную империю, только сила. А затем придворные отошли к стенам, освобождая пространство. И я уже просто не могла не спросить, а что сейчас будет? «Свадьба», — последовал спокойный ответ. «Свадьба?» — изумлённо переспросила я. «Сейчас? Здесь?» «Прелесть моя! Жених принц гоблинов! Следовательно, обряд по их традициям!» — наставительно произнёс Элохор. «Невероятно!» — пробормотала я. «А у вас как свадьбы происходит «У нас?» Я вдруг оказалась в объятиях магистра, и тот, склонившись к моему уху, прошептал. «Только представь себе! Ночь!» Шум океана, свет семи лун, сияние облака эдж мягко стелющийся серебристый туман. — Завораживает, — прошептала я и попыталась мягко высвободиться. — Я не закончил. Несколько резко произнес магистр смерти. Пришлось затихнуть в ожидании продолжения. — Ты, — выдохнул эллахар одетая лишь в нить жемчуга, — я, для жениха одежда допустима и клятвы, звучащие под пылающими звездами изменчивого мира. Магистр, я вновь попыталась вырваться, а затем шепот стал хриплым. Когда отзвучат слова вечной клятвы и завораживающим танцем смерти раскинется непроницаемый полог «Я уроню тебя на мягкий ворс белоснежного покрывала, чтобы укрыть собой». «Магистр!» возмущенно воскликнула я. Даже алсэр повернулся, пытаясь понять причину вопля. «Что?» Отстранившись, невозмутимо вопросил Элохор, Смерив меня истинно тьеровским взглядом. «Ты просила?» Я ответил. «Какие ко мне претензии?» «Да никаких!» Раздраженно ответила я, пытаясь перестать краснеть. И внезапно вновь оказалась в его объятиях, чтобы услышать. «Я буду любить тебя снова. Снова и снова» пока не угаснут звезды. А ночи в мирах хаоса длинные, теплые, страстные. Неожиданно послышались шаги, а затем и разъяренный шепот леди Тьер. — Риан, я была бы тебе очень благодарна, если бы ты прекратил соблазнять собственную невесту на глазах всего двора. — Меня мгновенно отпустили. Затем Элохор сдержанно ответил. — Я понял. Чуть запнулся и добавил. — Мама! Пунцовая, я взглянула на леди Тьер. Тангира укоризненно покачала головой, прошептала мне «Контракт, Дэя, лучший вариант в твоем случае!» и удалилась к супругу. Еще не стих перестук ее каблучков, как послышалась тихая мелодия. Затем от гоблинов до главного входа вспыхнула золотая огненная дорожка. «А вот и основное действо произнес Элохор, вновь приобнимая меня. Я огляделась. Ни один темный лорд не позволял себе подобной фамильярдности. Мягко, но настойчиво высвободилась, с интересом ожидая дальнейших событий. — Не стоит. Магистр снова обнял. — В отличие от них я знаю, что сейчас произойдет. — И что же? — настороженно спросила я. Вновь склонившись, Элохар прошептал. — Следи за невестой, прелесть моя. И я было начала внимательно ожидать появления Литеры, как магистр продолжил. — Если что-то пойдет не так, я перекину тебя в хаос, в ту самую башню посреди пустыни Нахесса. Главное, не смей выходить из крепости. Замерла, боясь дышать, страшась спросить. Только тревога, нарастающая тревога не за себя. Зариана вновь сжала сердце. Свет начал меркнуть. Медленно. Мягко и неумолимо обволакивала подступающая тьма. Мелодия играла едва слышно, но в наступившей тишине была слышна отчетливо, а затем в дальнем конце холла нестерпимо ярко вспыхнуло золотое пламя, и едва языки огня опали, но не исчезли, всеобщему взору предстала крон принцесса Алитера с распущенными волосами, босиком, в сером, длинном до пола простом холщовом платье, держащее за руку блистательного брата. Кронпринц, в отличие от сестры, выглядел в соответствии с модой Темной Империи. Золотая туника, серебряные обтягивающие брюки, золотые сапоги выше колен, сложным плетением собраны волосы, венец наследника сверкает обилием золотых топазов в ободе черного золота. Но если блистательный кронпринц Выглядел несколько подавленным, крон принцессы Алитера держала себя с действительно высокосветским блеском, гордая, взгляд чуть презрительный и свысока, и движения, которых читалось истинно императорское величие. И когда она шагнула по устланной золотым огнем дорожке, ни взглядом, ни жестом, ни даже выражением лица не дала осознать, каким наказанием для нее было это босоногое шествие в убогом сером платье, к презираемым воинам серых скал. Кронпринц владел собой значительно хуже сестры, и в его взгляде читалось то, что столь величественно и гордо скрывала Алитерра. — Это мода такая? — шепотом спросила я. — Леди королевства гоблинов не носят украшений, не красят лицо. Им запрещено носить обувь в помещении, — подтвердил лорд Элохорр. Вспомнила госпожу Жловис. Серьги в ушах, кольца на пальцах, ботиночки на каблучках. Это у всех так? Опять же шепотом и вообще едва слышно. Нет. Магистр усмехнулся. Только у тех, кто очень хочет показать некоторым кронпринцессам, где их место. Я изумленно посмотрела на подсвеченное пламенем лицо лжериана. Очень древние традиции. Склонившись ко мне, сообщил Эллахар. Примерно как и те, что предписывают держать гостей на пороге. И вот тогда я все поняла. Традиции в ответ на традиции. Вернувшись к наблюдению за шествием кронпринцессы, прошептала я. Нравится мне твоя догадливость. Легкое прикосновение губами к моему виску. Не нравится кое-что другое. Что? Выдохнула я. Чего он медлит? В голосе Эллахара. Проскользнула тревога. Должен был вмешаться на половине пути. Даже я ощущаю разрыв пространства. Какого гоблина? Тревога сжала ледяной рукой. Заставила остановиться испуганное сердце. Льдом ужаса прошлась по венам. — Дея, если с ним что-то случится, я почувствую. Успокойся. Попыталась. Получалось плохо, а затем Элитерра поравнялась с нами, и я уловила улыбку, полную победного торжества ухмылку, на миг исказившую ее прекрасное лицо. Испуганно взглянула на Элохора, тот ответил мне задумчивым взглядом. Ни он, ни я не могла даже предположить того, что произойдет в следующий миг. Сначала показалось, что мир на мгновение стал серым, приглушенным, лишившись секунду красок и громких звуков, а после, оставив две призрачные иллюзии, стоять на нашем месте нас затянуло в призрачную воронку. И последнее, что я разглядела, была еще одна усмешка Алитера. Голова шумит, тело ломит, что-то холодное накрыло половину лица. Слышится прибой, а еще сквозь грохот волн взволнованное д я д я приди в себя д я медленно открываю глаза перед глазами все прыгает светящиеся точки не дают сфокусировать зрение вижу лишь размытые словно подернутые туманом очертания скалистого грота. — лор тер язвительный голос раздался где-то рядом не ожидала от вас утраты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 Лежи спокойно, Дэя, я... Он осёкся. Я понимала, что хотел сказать магистр. Он нас вытащит. Даже не сомневаюсь, потому что я ни на мгновение в этом не сомневалась. Опустите девчонку! Голос неприятный, женский, чуть визгливый. Как оказалось, я была прикована к какой-то платформе. И сейчас её опустили, а затем поставили стоя, позволив увидеть